Глава двадцать Слухи о романе Синтии и Торна разлетелись, словно брызги игристого вина. Я бы даже сказала, что бутылку предварительно хорошенько потрясли. Наутро, стоило мне появиться на занятиях в академии, меня засыпали вопросами. А правда, что она не ночевала в академии, а давно они вместе? Синтия встречалась одновременно с Генри и с твоим братом, чего я только не услышала. Если бы не знала, что все эти пересуды задуманные, и организованы нарочно с разрешения самой Синтии и ее родителей, попала бы в затруднительное положение. А так лишь загадочно улыбалась или зыркала недовольно по ситуации. Подруга прибыла в академию ко второму занятию выглядела сияющей от счастья. И в отличие от меня, с радостью делилась информацией с девчонками, слетевшимися к ней, словно коршуны. «Да, я же в него влюблена с самого детства», — делилась она. «Но Торн меня не замечал совсем, вот ни капельки. Хотя я у Синтии ночевала чаще, чем дома». Обескураженные ее искренностью и словоохотливостью, сплетницы вели себя довольно прилично. Вопрос, конечно, задавали, но делали это вполне деликатно. Даже самую острую тему затронули, обходя острые углы. «А как же Ги, Анри?» — спросила одна группница Син. Синтия отыграла сценарий идеально, мило краснела, смущалась, прижимала руки к груди, ахала и охала. И здесь не сплоховала, вздохнула. Генри, конечно, расстроен. Он очень хорошей девочки, правда. И какое-то время я верила, что влюблена в него. Его есть за что любить, он честный, исполнительный, верный. Из него наверняка выйдет прекрасный отец и муж, но... «Все же нечестно выходить замуж за человека, которого ты не любишь. Неправильно это». «Генри заслужил невесту, которая будет от него без ума?» «Согласна», — Леора важно кивнула. «Если обе стороны за, лучше расстаться до брака. Ты молодец, Син, дала я ему шанс найти свою любовь». «Генри одним из первых узнал о наших отношениях. У него был разговор с Торном» заговорщически произнесла Синтия, когда прозвучал звонок, оповещающий о начале урока. «Девчонки со стонами разочарования разбрелись по местам. Я же окинула подругу восхищенным взглядом». «Бессовестная». Она услышала звуки шагов преподавателя и нарочно выдала им самое интересное, лишив возможности услышать окончание. «Поздравляю с обручением, Синтия!» — вместо приветствия сказала преподаватель магического зельеварения. «Обручение?» Казалось, это слово в едином порыве выдохнули все присутствующие, я даже обернулась. «Спасибо», — голосом кроткой овечки ответила моя лучшая подруга, и пока преподаватель записывала тему занятия на доске, сняла защиту и продемонстрировала присутствующим кольцо моей прабабушки, которая замечательно сидела на ее изящном пальчике. После второго занятия в академии был завтрак, но это время я выделила, чтобы заглянуть на почту. «Синти, справишься без меня или прогуляемся к почте и после пойдем в столовую?» — спросила в конце урока, чтобы успеть услышать ответ до второго круга допроса. «Иди одна, я возьму тебе бутерброд или пирожок, если не успеешь на обед», — пообещала заботливая подруга. На то мы порешили. Стоило прозвенеть звонку, как к нашей партии рекой стеклись девчонки, требуя продолжения истории и еще одной демонстрации кольца, более близкой. Уверена, дала я Син последний шанс избежать допроса с пристрастием. «Да, и отправь за меня письмецо, пожалуйста», — попросила Синтия. Сообразив, куда я иду, однокурсницы буквально завалили меня записками и письмами. Они времени даром не теряли, и пока шел урок, записали полученные сведения, чтобы передать их родителям и подругам. Но идти сейчас на почту не хотели, боялись пропустить интересные подробности внезапного романа. Не стала отказывать девчонкам, более того, обрадовалась возможности смешать полученные от брата письма для Рейгана с новыми конвертами. Вдруг кто проверит, времена в королевстве не самые спокойные. Предосторожность оказалась не лишней. В почтовом отделении, которое обычно было забито учащимися, сегодня находились всего несколько человек, потому я легко разглядела королевского стражника. Он не особо-то и таился, надо сказать. Хотя где здесь спрятаться, если только на самом почтовом складе, но туда его не пустят, не положено. У нас в стране был занимательнейший закон о почтовых отправлениях. Каждое попавшее на почту письмо находилось в абсолютной безопасности. Тем же дежурным студентам вешали на руку специальный артефакт, не позволяющий им шалить и вскрывать или выносить чужие письма. А вот за пределами почты закон уже не действовал, и пока принесенные мной письма не попадут за пределы рабочего стола, они под угрозой вскрытия. Я положила пачку разномастных писем на стол почтальона, а затем принялась доставать остальные конверты из сумки и карманов, чем привлекла внимание общественности. Меня обступили младшекурсники, ненадолго отрезав от не настолько шустрого стражника. «Не удивляйтесь», — обратилась к почтальону, старательно игнорируя приближающегося стража. «Синтия Мансор, моя лучшая подруга, внезапно обручилась и сообщила об этом всем нашим...» Они поспешили поделиться этой важной информацией с миром», — объяснила я гору конвертов, а затем с жалостью посмотрела на почтальона. «Ждите в обеденный перерыв наплыв, они продолжают ее расспрашивать, так что прибегут с новой порцией, а я уже сюда не пойду». «Каждый раз одно и то же», — тяжело вздохнул почтальон. «Юные барышни неисправимы». «Да, мы такие», — закивала головой и улыбнулась. А для нас, Синтии, есть письма? Проверьте, пожалуйста. Мужчина неспешно пошел вдоль рядов. Я же мысленно пожелала себе силы терпения. Не знаю почему, но на всех почтовых отделениях Улинда работали страшно медлительные люди. В академии с этим было немного проще. После занятий прибегали наказанные из различной провинности обучающиеся и помогали разбирать запечатанные магии тюки, доставленные специальной каретой а также сортировать полученные с помощью специальных артефактов письма. Но на выдаче работали только служащие. Именно из-за них у здания собирались огромные очереди. «Какие милые сердечки!» — оценил одно из разрисованных писем стражник, отодвинув последнее препятствие в виде широкоплечего старшекурсника. Как назло, оно было из выданной торном пачке. — Оно еще и надушенное, — доверительно произнесла я и, подхватив конверт, поднесла к носу стражника. — Вкусно пахнет? — Не очень. — А вот и отпонюхайте! — с энтузиазмом выхватила я следующее письмо, которое не должно было попасть в руки проверяющего. — На нем такие милые птенчики, видите? — девушка сама нарисовала. — А, какой-то пахло лавандой! — Я щебетала и щебетала, вытаскивая письма из развалившейся стопки и перекладывая их чуть подальше от стражника. А когда почтальон наконец подошел, дернулась в его сторону таким образом, чтобы часть писем точнее те, что передал мне торн для отправки и немного сегодняшних от девчонок, разноцветными птичками полетели в отделение. Ой, простите, пожалуйста, спохватилась я, часто захлопав ресничками. Говорить, что сделал это, не специально не стало. Стражник мог почувствовать откровенную ложь. Их часто снабжали артефактами. «Помочь вам собрать... Пустите...» Шанс был призрачный, но вдруг сработает. Я бы сразу конвертики-то и проштамповала, и занесла в реестр, и в артефакт положила на отправку. Не поленилась бы? «Справлюсь», — безэмоционально ответил почтальон. «Держите, ваше письмо. Одно такое толстое, что застряло в артефакте приемники, так что не обессудь, немного помятое». «Ничего страшного. В любом письме главное — это содержание», — успокоила я служащего приятной новостью, что претензий не будет. Стоявший рядом стражник кивнул, подтверждая мою мысль. «Интересно, он попытается сразу отобрать у меня письмо или после того, как я его открою?» По логике? Письмо может быть зачаровано на адресата и сгорит при попытке открыть его посторонним человеком. Значит, второй вариант. Или меня заставят его вскрыть и отдать. Как же поступить? Конвертов было несколько, но только два из них стоило сохранить от посторонних глаз, что я и сделала, засунув в самое недоступное для мужчины место, под корсет. «От поклонников», — сообщила почтальону заговорщическим видом. «Сожгите, не читая», — посоветовал этот поборник морали. «И бегите уже, пока обед не закончился, опоздайте на занятия, потом не оправдывайтесь, что были на почте. Вам все быстро предоставили». Быстро — понятие сильно растяжимое, когда дело касается почты. Видимо, они сравнивают свою скорость с ленивцами или гигантскими черепахами. Иного объяснения нет. «И не думала», — заверила мужчину прямо во время разговора направляясь к двери, что, конечно же, было неподобающим поведением. Но мешало стражнику обратиться ко мне. Я так думала. «Постойте, леди Дэром!» Моя рука уже лежала на дверной ручке. Мелькнула мысль, а не убежать ли, сославшись на занятость. Но здравый смысл твердил, не стоит провоцировать представителя короля. Кто знает, какие у него полномочия. Вдруг из-за моего детского поведения всю академию перероют и допросят. Я должна быть взрослой и ответственной. Нельзя убегать от проблем, подставляя тем окружающих. Да, пришлось развернуться лицом к обличенному властью. Согласно приказу Его Величества Суина-Рон, фусот вы должны предъявить письма для проверки артефактом. Лучше бы я убежала. Не была здравомыслящей, нечего и начинать, только вот уже поздно. Побег сейчас будет выглядеть настолько подозрительным, что он сможет и заклинание против меня применить. А я, конечно, старшекурсница, но не боевой маг, атаку не отражу и попаду как кур в ощупь. «Что же вы не проверили ту гура записок со сплетнями?» — кивнула в сторону почтальона, который беспрепятственно забрал конверты и сидел штамповал их со скоростью улитки. В переводе на почтовую терминологию — «очень быстро». «Они меня не интересуют». «Ну, такое у меня аналогичное...» протянула догадливо. «Вы хотите узнать, что в этом толстом письме из Драконьего Королевства? Ну, давайте посмотрим. Мне самой страшно интересно. А остальные конверты тоже предъявите, пожалуйста!» Посмотрела на стражника с возмущением. «Ни за что! Они от мужчины, за которого я собираюсь выйти замуж, и никакого отношения к вашим служебным обязанностям не имеют. Письмо из Раанадара, пожалуйста, смотрите!» «Можете даже не артефактом проверить, а прочитать. Я законов не нарушаю и понимаю, что письма из соседних королевств могут быть восприняты как шпионаж или нечто подобное, потому готова оказывать всяческое содействие». Протянула стражнику толстенный конверт, в котором наверняка были инструкции по подборка необходимых жрицы сведений. «Ничего интересного или преступного. Иначе на конверте не стоял бы герб правящего рода. Любому ведь ясно». Кроме нашего суина вздорного и его коршунов, готовых разорвать в клочья все, что прикажут. Конверт был уложен на стол, а сверху на него положили дощечку. Ни тебе камней драгоценных, из которых так любили делать накопители, ни металлических, особым образом заряженных артефактов. Простая деревяшка. Ну, — А что это? — спросила, склонив голову к плечу. Стражник положил руку на деревяшку, закрыл глаза и беззвучно произнес заклинание. Всмотрелась в дерево. Ничего. «Сломался!» — В лес младшекурсник, который тоже с интересом наблюдал за происходящим. Хотя свои письма уже давно предъявил, прочитал и даже выбросил. Но не ушел. «Да просто откройте и посмотрите, что внутри», — добавив в голос раздражение произнесла я. Мне правда нужно бежать, я не завтракала, а сейчас еще обед пропущу. И на занятия опоздаю. Меня осмерили холодным взглядом и не удостоили ответом. Обернулись к любопытному юноше. Нет, артефакт проверяет, есть ли в конверте зашифрованное послание. Расшифрует и отобразит. Объяснил слуга короля. — О, это надолго, да? — Простонала, понимая, что давиться мне сегодня пирожком... «Как получится!» «Тогда я доверяю вам конверт и вернусь после следующего урока», — приняла мужественное решение. «Иначе я умру от голода, и потом сами будете объясняться с моим братом». Выпали в тираду без остановок, потянула дверь на себя и побежала прямиком в столовую, не дожидаясь ответа. Окрик стража пропустила мимо ушей. «Спешу на страшное бурление голодного желудка. Вполне достойное оправдание. А если нет, то и ладно». «Главное, свои конвертики я спасла, а Ранадар, в случае чего, пришлет еще одну инструкцию, никуда не денется. В конце концов, я тут спасаю переписку сына драконьего народа. Наверняка это куда важнее. И, возможно, свою нервную систему заодно. Вдруг мне действительно сообщат, что жрицы танцуют обнаженными вокруг священного дерева. Лучше еще немного поживу без этой информации». Забежала в отдельно стоящее здание столовой, спряталась в дамской комнате и вскрыла письмо от Рейгана. Быстро пробежав по строчкам взглядом... Показалось, он обеспокоен происходящим в Улинде, особенно волновался о судьбе Торна. Про меня же коротко написал «Сделаем вызов на стационарный телепорт. Сопроводи». Не запищать от счастья было практически невозможно, но я сдержалась. «Я поеду в Саватор! еще и стационарным телепортом! Это ведь жуть, как интересно!» Родители не раз им пользовались по долгу службы, но нас с они никогда никуда не брали. Дипломатическая работа всегда связана с риском, потому дети оставались под защитой родной страны. Как однажды заметил брат, еще и были гарантом верности. Только с возрастом я поняла, что он имел в виду. Наш Суин вздорный — Никому не доверял, даже словом, боялся, что предадут и бросят ради благ иных стран. Не знаю, насколько его подозрения были обоснованными, но они были, и с ними стоило считаться. «Выходит, если я уеду, Торн будет на постоянном контроле Его Величества, и Синтия тоже. Их уже никуда не выпустят, но я быстро вернусь, у меня диплом». Вспомнила слова брата, что, может, придется остаться без диплома. Но душе стало грустно. Я так долго к нему шла, столько преодолела. Иногда училась, что называется, вопреки желанию преподавателей, уверенных, что дипломатия для мужчин. Но если выбирать, то ради безопасности брата я, разумеется, пожертвую всем. Диплом — сущая ерунда. А мои обязанности жрицы в Ранадаре Выходит... Каждый мой визит туда определенные неприятности для Торна? Как же трудно быть взрослой! Гадость какая! — выдохнула я, но жалеть себя не стала. Не до того. Стоило найти Синтию и перекусить, мне нужны силы.